Глава третья. Как всегда! Проворчал участковый, седоусый капитан милиции Гаворков, известный на районе как Гаврилыч. Не Новый год, а день пиротехника, чтоб его. Только школьников распустят на каникулы, начинается баловство. Ладно, гильзы от мелкашки начиняют спичечными головками. Хлопнет и все. Фиг вам, подай корбит до да магний. Не чтобы культурно, цивильно съездили на экскурсию в Москву, походили по музеям, по библиотекам. акомпанируя участковому, где-то недалеко один за другим бабахнули два взрыв-пакета. Из-за угла выскочила собака, сорвавшаяся с поводка. С раскрытой пастью и выпученными от ужаса глазами помчалась в темноту. Детворе для утоления порывов души почему-то не хватало магазинных хлопушек, рассыпающих конфетти, или бенгальских огней. Под Новый год хотелось сильнее, как в финальной части прошлогоднего фильма «Тот самый Мюнхаузен, где Олегу Янковскому принесли целый мешок сухого пороха, рванет как надо. Бывало, доморощенные саперы оставались без пальцев или без глаз, а еще могли забросить взрыв пакет на балкон первого или второго этажа, чисто из хулиганства. Самые изобретательные наполняли бумагой, пропитанной в растворе садовой селитры. Корпуса от велосипедных насосов и поджигали. Насос превращался в ракету, она сначала крутилась и ползала по снегу, потом, наткнувшись на препятствие, вдруг взлетала и неслась в случайном направлении к непередаваемому восторгу автора поделки и его дружков. Буквально вчера к Гаврилычу попал материал по заявлению, что горящая насосная трубка влетела в форточку на третьем этаже и прожгла ковер гражданки Ивановой. А та непростая гражданка, в ЖЕКе работает и распределяет дефицитные чехословацкие унитазы. Вой такой подняла, что, кажется, содержимое этих унитазов расплескалось на весь район. Отстреливай заявителей и стабельного Макарова! Перебил причитание участкового Леха Давидович опер уголовного розыска. Громче кричи, чтоб все слышали, а потом активная гражданка накатает заяву. «Получишь и по служебной, и по комсомольской линии!» Сыщик примолк. Они топтались вдвоем на крыльце у входа в гастроном по улице Калиновского, 46. Ничем не примечательный магазин вдруг оказался набит битком. Заведующая позвонила с утра на опорный. Пищеторг не выполнил годовой план, и к праздникам подкинули мясного. Колбасу докторскую, как раз для салатов оливье, колбасу любительскую, сосиски молочные, а для самых обеспеченных – сервелат по 3 рубля 20 копеек за килограмм, свиные и говяжьи туши на разруб, да еще мандарины. Мало того, особую роскошь ассортименту придали шоколадные конфеты Минской фабрике «Коммунарка», обычно отвозимые в Москву и Ленинград. Минску чаще доставался гомельский «Спартак», а в самом Гомеле довольствовались карамельками «Красный Мазырянин». Говорков отнес в опорный увесистый пакет расплатившись по-честному, иначе взятка. Но привезли много, целый фургон ГАЗ-53. Глазастые бабки заметили, как машина разгружалась со двора. Хватит не только своим. Страждущие колбасы выстроились в очередь еще до того, как началась продажа. Как раз по этому поводу два милиционера, старый и молодой, паслись у витрины с обеда и до темна. Двумя днями ранее начальник Минского городского УВД приказал для усиления охраны общественного порядка отправить на улицы как можно больше офицеров в помощь патрульно-постовой службе, чтоб пугали правонарушителей изобилием милицейских погон и шинелей. Леха попал под мобилизацию и честно месил снег в перемешку с грязью на пару с участковым. Пользуясь привилегиями оперативной службы, форму он не надел и ежился в слегка утепленной баллоневой куртке до лыжной шапки. Гаврилыч, заботливо нацепивший вязаный жилет под шинель и теплые гражданские ботинки вместо сапог, чувствовал себя не в пример лучше. И вообще, как дома, веренный участок он изучил до мелочей. Сыщик здесь еще мало кого знал. Он только в текущем году выпустился из Минской высшей школы МВД СССР. По ходатайству начальника Мура, Минского уголовного розыска, получил назначение в столицу республики и койку в общаге с временной пропиской. В городском управлении его обкатали несколько месяцев и отправили в район, на землю. «С напутствием! Наберись ума разума на мелочевке, потом заберем тебя обратно в управление, раскрывать тяжкие!» Поэтому чуть ли не каждый второй житель микрорайона, бежавший в гастроном промышлять колбасу для торжественной встречи нового 1982 года, Без колбасы вообще первое января не наступит. Здоровался с Гаврилычем, зато игнорировал отиравшегося возле него парня, слегка небритого, сутулившегося и засунувшего руки в карманы. Польза от присутствия милиционеров была нулевая. Очередь самоорганизовалась, единогласно проголосовала в одни руки больше двух кило не отвешивать, и каждый дисциплинированно ждал. Не так, как месяц назад, когда привезли дефицитную красную рыбу, и бойкая дамочка цапнула три вместо положенных двух, а затем принялась защищать добычу, звонко шлепая рыбьим хвостом по мордасам конкуренток. Снова что-то бухнуло во дворе ближайшей панельки пятиэтажки. Наверное, малолетний Кулибин несколько часов трудился, спиливая напильником магний с бруска, чтобы секунду наслаждаться эффектом и возмущенными воплями из форточек в окнах, испуганно задребезжавших от взрывной волны. «Идем во двор. Погоняем пиротехников», — предложил Гаврилыч, поглядывая на часы. «Не равен час, что-то серьезное подорвут. Ща как составлю на них протокол». Участковый сунул руку в планшетку, очевидно проверяя наличие бланков. Они сделали всего пару шагов, как предсказание сбылось. Грохнуло с такой силой, что заложило уши. Взрывная волна толкнула в спины. Леха матюгнулся от боли. Острая вонзилась под лопатку, пробив тонкую балоньевую ткань. Шинель капитана оказалась прочнее. Участковый лишь подобрал упавшую форменную шапку с грязного снега и выдернул осколок стекла, торчавший из спины напарника. Тот таращился на магазин. ни хрена себе салют! Погнали!» Опер ломанулся вверх по ступенькам и в дымный проем, где минуту назад светилась неоном витрина с новогодней елкой, а сейчас чернела дымная тьма, из которой по одному вываливались оглушенные и растерянные охотники за дефицитом. — Стой, долб... трах заорал Говорков и бросился к телефону-автомату. Ни в районный отдел, ни в дежурку УВД по номеру 02 он не дозвонился. Матерясь на связь, капитан побежал вслед. Через минуту Леха, отчаянно кашляя, вытащил через разбитый витринный проем здоровенного мужика. Спасенный прижимал к себе и не хотел отпускать два нарядных подарочных свертка, розовый и голубой. — Брось барахло, и еще накупишься! — гаркнул на него Леха, но осекся. Яркие свертки оказались комбинезонами, а из-под капюшонов выглядывали детские лица, очень бледные и неподвижные. «Москвич ИШ-412» завелся далеко не сразу. Сержант Вишневецкий затеяливо поблагодарил скупое начальство, до сих пор не выбившее для экипажа охраны скоростные «Жигули». Наконец мотор кашлянул и взревел, чудо ижевских рукодельников вынеслось на улицу. А ведь простому заводскому труженику для покупки этого корыта с болтами приходится стоять в правкомовской очереди. Обычно лет 10 десять. «Вы где?» — протрещала рация. «Я 67-й. На Якуба Колоса около Волгоградской. Свернули с Сурганова», — ответил напарник Вишневецкого, младший сержант Борисов. Он едва умещался в машине, отодвинув сиденье назад до упора. «Как приказано, едем на Калиновского 46. На помощь первомайцам, на взрыв». «Какого члена вы сошли с маршрута?» «Сработка в сберкассе напротив политеха! Разворачивайтесь! Опоздаете хоть на секунду, пожалеете, что родились!» «Была ж команда на Калиновского!» — хмыкнул водитель, выкручивая руль. Теперь многое зависело от того, занесли ли эту команду в журнал. В дежурке протирал задницу молодой и нервный старлей. «Мерзкий тип. Этот запросто переведет стрелки и соврет, будто не приказывал гнать в соседний район». Не привык, что сработка в сберкассе или заводских кассах – дело житейское. Крыса, например, пробежала, датчик или проводку хвостом зацепила. Мы же не в США, где полиции приходится гонять гангстеров, грабящих банки. Москвич, расцвеченный синими проблесковыми огнями, словно настоящий полицейский автомобиль, круто развернулся, подпрыгнул на трамвайных рельсах и понесся по Якуба Колоса в противоположном направлении, в сторону центра. Вишневецкий включил сирену. Ехать было недалеко, в норматив укладывались в любом случае. Оказалось, не зря. Пока половина милиции города суетилась из-за взрыва у первомайцев, кто-то задумал проверить в неведомственную охрану. У самой сберкассы под тревожно-моргающей лампой сигнализации замер желто-синий УАЗ, похожий министерский. «Завалим их, как взломщиков», — предложил Борисов, оскалив зубы в улыбке. Покажем бдительность. Охренел. Все по уставу. Товарищ полковник, экипаж номер 67, по сигналу о сработке прибыл. И спинку держи ровнее. Они любят показуху. Пошли. Милиционеры оставили москвич довольно далеко, на проезжей части, чтобы старушка не увязла в сугробах у сберкассы. Шли расслабленно, не доставая оружие, Поэтому потеряли драгоценные секунды. Из дверей вышли двое, бросив на заднее сиденье объемные баулы. Вишневецкий едва опомнился, когда те сели в уаз и немедленно дали дёру. Оба были в штатском. Борисов, дуй в Сберкассу, звони, истереги, чтоб больше ни хрена не спиздили! Я за ними! Машина завелась с полуоборота, словно почувствовала, сейчас не до шуток, заупрямятся спишут к ядреням. Вишневецкий невольно вспомнил, Любимый прошлогодний телесериал «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий Жеглов кричит водителю «Жми!», а тот сварливо возражает. У вражины мотор вдвое мощнее, у УАЗа не особо больше, чем у москвича, но он гораздо крепче и сидит выше. Грабитель, похоже, думал аналогично. Выписав затейливую кривую по улицам, он углубился в частный сектор сельхозпоселка, где разъезженные колеи покрылись коркой льда добавок, присыпанные снегом ямы норовили оторвать колесо вместе с подвеской, а на поворотах москвич, обутый во всесезонную резину, норовил развернуться на 180 градусов. Задница уаза неумолимо отдалялась. Лихорадочно вращая руль, сержант даже не пытался связаться по рации, безуспешно к нему взывавший. Редкие жители поселка отчаянно прыгали в стороны, уступая дорогу. Со стороны казалось, что группа из двух милицейских машин следует на какое-то особое срочное задание. Наконец деревенская застройка кончилась. Сумасшедшая гонка привела их в зеленый лук. УАЗ влетел во двор, намереваясь проскочить его насквозь, но не вышло. Дорогу намертво перегородил мусоровоз. И только сейчас Вишневецкий осознал, что по самые помидоры влип именно он, а не бандиты. Их минимум двое. Не исключено вооружены. Против УАЗа его тарантайка, что детская коляска. Не приближаясь вплотную к желто-синей корме, сержант схватил микрофон рации. «Я 67-й. Первый. Преследую грабителей по адресу». Ответом был лишь треск эфирных помех и далекая перебранка, к нему отношения не имевшая. УАЗ тем временем развернулся. Его фары устремились навстречу, быстро увеличиваясь. Вишневецкий врубил заднюю передачу и с криком «Бля!» вдавил газ до упора. Уйти от удара не успел. Бампер УАЗа, прочный как рельс, впечатался в правый борт. Обреченный «Москвич» отбросило и повалило на левую сторону. Но УАЗ тоже занесло от удара. Он зацепил стойку для выбивания ковров и перевернулся. Сержант выпал снаружи, через проем ветрового стекла. Выглянул из-за машины, тотчас в нее угодила пуля. Матюгаясь, на чем свет стоит, Вишневецкий вытащил Макаров. Искренне пожалел, что нет калаша. Но строчить очередями в густонаселенном квартале... Он высунулся на миг и тоже пальнул из пистолета. Жители ближайшего дома, привлеченные воем сирен, могли наблюдать сюрреалистическую картину, Внизу валяются две разбитые милицейские машины. Из-за них вдруг донеслась яростная стрельба. Мелькнули пистолетные вспышки. Две группы ментов расстреливают друг друга во дворе жилого дома. Дожили. Широкую улицу Калиновского запрудила милиция. Наверное, добрая четверть личного состава УВД. У самого гастронома суетились люди властного, совершенно не милицейского вида. Зона взрыва была оцеплена в два кольца – место происшествия и половина микрорайона «Восток-1». Сквозь оцепление прибывало и убывало начальство. Лишь немногие имели реальную причастность к расследованию. Большинство горкомовских и исполкомовских понаехало, только чтобы зарисоваться, показать личную заботу о советских гражданах. Мол, не сидели в стороне, бдели и родели. Леха, сидя на скамейке возле пятиэтажки, Размял сигарету промерзшими пальцами. «Пробежимся по району. Сиди уж, Очередное начальство притащится, будет спрашивать, а где, а почему?» Леха крутнул мерзнущей головой. Шапка потерялась в дебрях гастронома. Наверное, уже пополнила коллекцию вещдоков. И вопросы начальства отнюдь не согревали. «Вы установили личности всех свидетелей, потерпевших, покидавших место взрыва?» Вы приняли меры к охране места происшествия. Зачем вы вошли в помещение до прибытия взрывотехников? Какие вы проводили профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев в местах скопления людей? Рапорт с объяснением мне на стол. Выговор или уволят? Выговор, вздохнул умудренный опытом капитан. Наказывать тебя вроде как не за что. И меня. А наказывать надо. Три трупа. Четыре трупа. Слышал, кассирша умерла в больнице. От ранения и компрессионной травмы. Женщина-покупатель и два грудных ребенка. Естественно, руководство думает не только об установлении обстоятельств, но и о прикрытии задницы. Сейчас место происшествия напоминает киношный павильон для съемок детективного сериала. Горят прожектора. Трупы убраны. Леша закрыл глаза. Недавно сцена выглядела иначе, потому что были раненые, ползавшие по телам в попытках найти своих, опознать хотя бы по одежде, по сумкам, вытащить наружу, вдруг удастся спасти. Рвал на себе волосы мужик из сорок восьмого дома. Жена его минут десять находилась внутри, погребенная под молочными и кефирными бутылками с рухнувшей витрины. От пожара надышалась травы сейчас в больнице, в коме и вытянут ли ее врачи, никому неизвестно. Вот и сходили за колбасой. Было заметно, что у капитана руки по-прежнему дергаются, хоть столько уже жмуров повидал, и висельников на детских спортплощадках, и утопленников в озере у трудовых резервов, и подснежников после таяния зимних сугробов, и от домашних разборок. Как бы ни зачерствел, его все равно пробило. — Гаврилыч, Леденцов хочешь? Я в гастрономе пачку стянул. «Давай». Они рассыпали леденцы по карманам и принялись сосать их, как дети, думая о своем, вполне взрослом. «Лейтенант, кончай хреном груша околачивать!» вырвал Леху из размышлений голос Папаныча, начальника отдела уголовного розыска, непосредственного босса. «Руки в ноги и топай по квартирам! С людьми своими поговори, кто у тебя на связи в районе?» Завтра отпишешься. Чем больше бумаги, тем чище зад, понял? Заодно готовь себе мыло и веревку. Опер обреченно склонил голову. Что уж не понять-то? Особенно про мыльно-веревочный набор. Как вопрос формулировать? Что вы знаете о террористическом акте в гастрономе? Папаныч хватанул его за грудки и встряхнул. Думаешь, шутки шутить, падла? Полслова брякнешь мимо кассы урою. Запомни! «Был взрыв карбида в ацетиленовом генераторе. Несчастный случай. Ложная тревога. Серьезно пострадавших нет. Слухи о погибших клевета. Усек, бестолочь. «Я прослежу», — пообещал Говорков. Затем участковый поплелся задом в том самом направлении, куда собирались до взрыва. Леха пристроился рядом, как привязанный. В темно-серой пятиэтажке унылого хрущевского стиля Уже в первой квартире оперативника и участкового послали по известному адресу. Оказывается, два раза за вечер ходили, спрашивали о взрыве. «Вы третьи? Или там что-то вправду серьезное?» «Нет, нет, неисправный сварочный баллон, витрина побилась», — соврал Леха и дал задний ход. На улице зло бросил капитану. Начальство здесь крутилось больше, чем нормальных людей, а о координации не договорились. Участковый иронично поднял бровь. Мол, ожидал чего-то другого? Леха, вверх пошли, к трем столбикам. Там в доме 543 толковый мужик живет. По базарим. У подъезда столбика крутились знакомые лица опера из Мура. Старший по особо важным, у которого Леша проходил стажировку на последнем курсе в высшей школе МВД, опознал воспитанника и сочувственно спросил: Твоя земля? но ну, крепись, браток. Все, что нас не убивает, делает сильнее. — Понял я. Выживу, пойду работать вместо автомобильного домкрата. Сильный же буду. Он взъерошил грязные волосы в кокетливом блеске снежинок. — Кончатся выходные, Алексей. Выпишут тебе орден святого Ебукентия с закруткой на спине. И заходи в спортзал УВД. Неделю уже прогуливаешь. — Если отстранят... На турнике крутись хоть сутки напролет. Эти слова он произнес в теплом подъезде, где слушателем был один говорков. Тот не замедлил отозваться: Раз городские трутся, они и здесь наверняка опросили, но им не все скажут. На восьмом один нормальный мужик живет, торгаш, о котором я тебе говорил. Так нормальный мужик или торгаш? Знаешь, среди спекулей тоже нормальные попадаются. Гаврилыч вызвал лифт. Если и крутит, то края видит. С понятием человек. Помню, купил он «Жигули» новейшей модели, ВАЗ-2106. Наверное, одна из первых в Минске. На четверть часа около дома оставил, выходит, нет ни магнитола, ни запасного колеса, на двери выцарапано слово из трех букв. Если бы просто обворовали, понятно. Много сейчас желающих машину раздеть. Чаще залетные. Их искать, что грибы на асфальте собирать. А вот слово из трех букв точно дело рук местного хулиганья. Я вычислил их за день. И колесо с магнитола вернули, и родители денег дали на покраску двери. В общем, Бекетов мне на опорный принес электрическую пишущую машинку «Ятрань». Бесплатно. Передача с баланса на баланс. Начальнику РОВД стуканули, он тут же велел ее забрать и себе в приемной поставить. — На траве мелких, чтоб еще царапнули, будет вторая пешмашинка. — Вряд ли. Участковый снял шапку, обнажив несминаемый седой ежик на макушке, и промокнул влагу платком. — в гараж купил, у кладбища. Чаще туда отгоняет. Раньше лень ему было. Лифт остановился. На лестничной площадке, тесной, Леша заметил, что одна дверь приоткрыта. Внутри горел яркий свет. Можно, Евгений Михайлович. Капитан двинулся вперед, опер шагнул за ним и почувствовал неловкость. В зеркале, занимавшем половину стены прихожей, отражались оба вошедших. Леха увидел себя и участкового, словно со стороны. Невысокий пожилой капитан с тоскливым выражением на лице, в потертой шинели, само воплощение долгой, но не слишком удачной карьеры. Рядом парень немного выше, в куртке мешком. С распухшим от соплей курносым носом, озябшие руки оттянули карманы. «Вашу все уже записали. Но проходите. Теперь чего уж там?» Глянув мимо крупной представительной фигуры Евгения Михайловича, Леха увидел женщину лет 60 в черном платке. Она шагнула в прихожую и начала завешивать это зеркало. С нехорошим предчувствием опер проследовал за капитаном, не раздеваясь, в зал. Тот ослеплял стандартным советским шиком, дорогим цветным телевизором рубин, югославской стенкой с набором хрустальной посуды внутри, хрустальной же люстрой на потолке, коврами на полу и на стене. Но богатство не принесло счастья обитателям этого нескромного жилища. В центре стола возвышался небольшой фотопортрет в рамке, перехваченный черной лентой. Милое женское лицо, совсем не старое. теперь. Мертвая. Не шумите только, добавил Бекетов. Я Гришу уложил, пока теща не пришла. Пусть поспит последнюю ночь, не зная, что его мама. Голос дрогнул. Мужчина не рыдал, не заламывал руки, был бледен и спокоен. Между фразами блеклые губы сжимались в линию, у широких скул перекатывались желваки. На чисто выбритом лице краснел свежий порез. Так вы. — догадался Леша. Побывал в треклятом гастрономе, потому что София уперлась. «Мама, придет! Нужен майонез на салатик!» «Майонез!» Название продукта он произнес как «ругательство», и лейтенант подумал, что человек сейчас сорвется. Но тот судорожно сглотнул, отчего кадык дернулся над воротом зеленой футболки и взял себя в руки самым буквальным образом, обхватив ладонями плечи. Сходил бы я сам, но она не согласилась. Вдруг не то возьмешь. Я с ней боялся толкнуть. Она два месяца лежала в седьмой на сохранении. Два месяца лежала. Лейтенант и капитан украдко переглянулись. Значит, в семье Бекетова оборвалась не одна, две жизни. И порез на лице не из-за бритвы. Евгений Михайлович, не знаю, что сказать. Может, вам чем-то помочь? Вдовец мазнул взглядом по лицу участкового. «Бытовые вопросы решу сам. Сам. От вас нужна одна помощь. Найдите убийцу». Нам сообщили, что просто взорвался баллон, оставленный сварщиками. Начал Леха и примолк, чувствуя, что молотит чушь. «Да, так решено сообщить. В газетах не будет ни слова о жертвах, чтобы избежать пересудов и паники». Но эксперты нашли остатки электронного устройства. Возможно, от дистанционного взрывателя. И вообще, сварочные баллоны сами по себе не взрываются. Если бы случилась утечка ацетилена, там бы воняло хуже, чем в сортире. Я был в магазине. Никаких особых запахов. Вот почему Попаноч так взвился, когда я брякнул про теракт, догадался Леха. Это был террористический акт, припечатал Бекетов. Погибла моя жена и нерожденный сын. КГБ ищет. Но если они не найдут виновного, дело спустят на тормозах. Есть же официально ответственная сварочная бригада, оставившая баллон с карбидом в торговом зале и заведующая, допустившая торговлю при наличии небезопасного соседства. А подрывник, уверившись в своей безнаказанности, совершит новый теракт, подлил масло в огонь говорков. «Да». В КГБ, конечно, работают профессионалы, но слишком высокого полета. Вы ближе к земле. Знаете местность, людей. Наверняка что-то раскопаете быстрее. Если от меня нужна какая-то помощь, Гаврилович, вы в курсе. За предложение помощи спасибо, согласился Леха. Пока она нужна только в одном. Вы человек заметный, мне капитан сказал. Получается, зашли в торговый зал и кто-то нажал кнопку портативного передатчика. Хотели убить персонально вас, замаскировав под теракт? Бекетов отрицательно дернул головой. «У меня нет врагов. Во всяком случае, таких, кто хотел бы меня убить». Их разговор прервал заспанный мальчишка, вышедший из спальни. «Папа, я есть хочу. Мамины котлетки еще остались?» Отец постарался закрыть собой портрет с черной полоской. «Идем на кухню». «Конечно, сынок, сейчас покушаешь». Не прощаясь с ним, оба офицера попятились в прихожую, а оттуда к лифту. «Гаврилыч, представь, каково это — кормить ребенка котлетой, зная, что женщина их нажарившая лежит в морге и больше никогда ничего не приготовит». Тот только шинельными плечами пожал. Что на это скажешь?